«Попробую еще раз, чуть позже», — ответил я. «Если это реакция, то со временем она должна ослабнуть». Во всяком случае Корел сказал, что с ней все в порядке. Я вытащил колоду, которую обычно ношу с собой, и достал карту Люка. Самое подходящее время посмотреть, как у него дела. Найда взглянула на карту и улыбнулась.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 «Ты мне нужен, — сказал я, — прямо сейчас, скорей!» Найда издала низкий рычащий звук, вскочила и двинулась ко мне, не сводя глаз с карты. Мендор взял меня за руку и шагнул вперед, увидев перед собой высокого.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 Меня никогда не увлекала эта тема. — И зря, — произнес Мендер, — тебе следует записаться к Сухаю на курсы аспирантов. — Хочешь сказать? — Перед тобой существо под названием Ти-Ига, вселившееся в привлекательное человеческое тело.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 Ты можешь сделать так, чтобы она перестала капать слюной на мой ковер? Конечно, — улыбнулся Мендор и выпустил шарик, который от пола не отскочил, но тут же принялся выписывать вокруг найды круги. — стань приказал Мендор, — и перестань пачкать пол выделениями своего тела.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 Тонкая струйка крови побежала по подбородку. Мендер вытянул руку и разжал кулак. На ладони лежал еще один металлический шарик. Он подержал его в 10 дюймах от ее бровей, потом убрал руку. Шарик остался в воздухе. Пусть.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 Именно ее тело я хотела заполучить, поэтому в него и влезла. Найды больше нет. Если я уйду, вы останетесь трупом. — Ты блефуешь, — заявил я, хотя и припомнил, как Вайл говорила о болезни Найды. — Нет, — покачала головой девушка, — не блефую.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 Не в последнюю очередь волновало меня и то, что я никогда не говорил ей, что Мендар мой брат. Спустя некоторое время дверь отворилась, Мендар вышел и огляделся по сторонам. Едва я двинулся к нему, он предостерегающе поднял руку. Я замер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 Спросил Мендор. Конечно. Тогда, поверь, сейчас, у меня есть причины не говорить тебе о том, что я узнал. Перестань, Мендор! Что, черт возьми, происходит? Тиега действительно не представляет для тебя опасности. Она стремится тебе помочь.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 К тому же она опытная колдунья».